Глава 79. Во времени, соединяющем небо и землю, скрывается прекраснейшая из тайн. Дневник Ирэн Файоль. 29 мая 1993 Поль болен. Наш семейный доктор считает, что у него осложнение либо с печенью, либо с желудком, либо с поджелудочной. Поль страдает и не лечится. Вместо того, чтобы узнать разные мнения, он за одну неделю посетил трёх ясновидящих, и они предсказали ему долгую, прекрасную жизнь. Поль никогда не проявлял ни малейшего интереса к медиумам и прочим глупостям. Он напоминает мне атеистов, которые обращаются к Богу, когда корабль начинает тонуть. Мне кажется, он заболел из-за меня, я столько раз врала, чтобы улизнуть Габриэлю в номер отеля. Что это добило моего мужа? Леон, Авиньон, Шатору, Амьен, Эпиналь. Уже год мы с Габриэлем захватываем кровати, как пираты корабли или наемники чужие земли. Я дважды записывала поле на сканирование в Институт Паули Кальмета, он не пошел. Каждый вечер я говорю ему, что лечиться нужно начать немедленно. Он улыбается и отвечает: не беспокойся, все будет хорошо. Я вижу, что Поль страдает. По ночам он стонет от боли. Худеет. Я в отчаянии. Чего он добивается? Мой муж сошел с ума или решил убить себя. Я не могу заставить его сесть в мою машину и отвезти в больницу. Я все испробовала. Улыбку, слезы, гнев. Он не поддается. Умирает. Дрейфует без руля и ветрил. Я умоляла его поговорить со мной, объяснить, зачем он так себя ведет, в чем причина его самоотречения. Он не ответил и пошел спать. Я пропала. 7 июня 1993 Этим утром Габриэль позвонил мне в Розарий. Голос у него был счастливый. Он всю неделю выступает на процессе в Эксе. Он хочет меня видеть, провести со мной все ночи. Он говорит... Что думает только обо мне? Я ответила: Не получится. Нельзя оставлять поле одного. Габриэль повесил трубку, не попрощавшись. Я схватила с прилавка снежный шар и, что было сил, швырнула в стену жутким воплем. Снега внутри, конечно, не было, только полистерен. Не настоящая любовь, только ночи в отелях. Мы оба обезумели». 3 сентября 1993 я отравила настой поля. Подмешала сильный седативный препарат, чтобы он потерял сознание. Тогда я смогу вызвать скорую. Они увезли его в отделение неотложной помощи и обследовали. У поля рак. Он так ослаблен болезнью и седативным, который я ему скормила, что врачи решили госпитализировать его на неопределённый срок. Поль сказал: что сам принял лекарства, чтобы избавиться от боли. Он поступил так, чтобы меня не побеспокоили. Я объяснила Полю мой поступок, у меня не было выбора. Он сказал, что потрясен силой моей любви. А я-то, идиот, думал, что ты меня разлюбила. Иногда мне хочется исчезнуть с Габриэлем. Но только иногда. 6 декабря 1993 -го. «Я позвонила Габриэлю, чтобы рассказать об операции и химиотерапии и объяснить, почему мы не можем увидеться». Он ответил, «Понимаю». И больше ничего не сказал. 20 апреля 1994. Сегодня утром в Розарий пришла красивая беременная женщина. Сказала, что хочет купить коллекционные розы и пионы и посадить их в тот день, когда родится ее малыш». Мы поговорили о том о сём, о моём саде и о её доме, расположенном на юго-западе, где лучше всего растут выбранные ею цветы. Она призналась, что ждёт девочку, и это чудесно. Я ответила, что у меня сын, и это тоже чудесно. Она очень смеялась. Я редко смешу других людей. Получается, только с Габриэлем. И с сыном выходила, когда он был маленьким». Расплачиваясь чеком, клиентка протянула мне удостоверение личности со словами «Извините, оно принадлежит моему мужу, но фамилия и адрес те же». Я прочла имя и фамилию. Карина Прюдан и адрес Макон, дорога до Контамина, 19. В удостоверении личности стояло имя Габриэля, его фотография, его дата и место рождения, тот же адрес и отпечаток пальца. На то, чтобы понять, в чём дело, потребовалось несколько секунд. Я почувствовала, что краснею. Жена Габриэля посмотрела на меня, пристально, прямо в глаза. Потом забрала карточку и положила её во внутренний карман куртки, у сердца, над будущим младенцем. И ушла с растениями в картонной коробке. 22 октября 1993 -го. У Поля ремиссия. Мы отпраздновали это с Жульеном. Мой сын живет в квартире рядом со школой. Я теперь одна. Чувствую себя одинокой, когда до его рождения. Дети заполняют нашу жизнь, а потом оставляют в ней огромную зияющую пустоту. 27 апреля 1996. У меня уже три года нет новостей о Габриэле. Каждый год на мой день рождения, я надеюсь, что он появится. Я думаю, я верю или я надеюсь. Мне его не хватает. Воображаю его в саду с женой, дочкой, пионами и розами. Представляю, как сильно он скучает. Он, обожающий прокуренные пивные, залы суда, трудные дела. И меня.